Ольга Бергольц. «Хроника жизни». 1954 год. Октябрь. В журнале «Новый мир» публикуется «Поездка прошлого года», фрагмент «Дневных звезд», книги, которую Ольга Бергольц называла своей главной книгой. В ленинградском альманахе опубликована трагедия «Верность». Декабрь. Принимает участие во втором съезде советских писателей. Бергольц говорит о том, что к литературе у нас подходят не с позиций мастерства и художественности, а совсем с других позиций, нередко конъюнктурных. Говорит о писателях, которые не входят в обойму, Светлове и Шварце. 1956 год. Февраль. В Москве состоялся исторический 20-й съезд КПСС. 15 июня. Ольга Бергольц выступает на собрании Московской писательской организации. «Мы действительно очень много лгали», говорит о необходимости пересмотра печально знаменитого постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград». Этим постановлением был нанесен удар по обоим крылам искусства, по трагедии и комедии, по двум его великим маскам, трагической и комической, об Ахматовой и Зощенко. Создан текст Для мемориальной стены Пискаревского кладбища с знаменитой строкой «Никто не забыт и ничто не забыто». Из материалов книги «Дневные звезды». Коля Молчанов любил повторять. Построили утопический социализм, приняли его за научный – и стали жить в нем. Надо честно перестраиваться, принимая все как должное. Пожелание Кости Симонова иметь в виду двадцатый съезд, а мы и сами не могли представить, каким сложным и насыщенным он будет. Мы ощущали приближение огромных перемен, почти геологических сдвигов, и все-таки не могли представить, что эти два года будут так насыщены событиями. Если бы их просто перечитать, то и тогда это было бы очень много, а ведь они шли через наши сердца и судьбы. О многом, чрезмерно многом надо писать, необходимо писать, пока оно не забыто. Мне нужно вспомнить не только последние 17 лет своей жизни, но и всю свою раннюю юность только для того, чтобы рассказать об одной встрече своей осенью 54-го года с одним товарищем, вернувшимся из лагерей, Анатолий Горелов а Валя Балдина, ее история, вернее, история ее мужа Баршева, трагический конец, который пришел ко мне, и почему-то именно ко мне. Откуда мог знать Оксман, что рассказывает мне о муже подруге детства, с кем играли за Невской заставой в лапту, упоительные «давай повоображаем», ходили в одну школу вместе – Одновременно влюблялись, поверяли друг другу, замирая и страша со первых поцелуях, одновременно уже всерьез, вправду влюбились, она в борку Лихарева, а я в Борьку Корнилова, и почти одновременно вышли замуж. Оксман знать ничего не знал об этом. А вот судьба второго мужа Вали пришла ко мне, и конец его был так страшен, что я не смогла рассказать о нем Вале, вдруг попав к ней в поликлинику со своими зубами. Во всем этом я вижу какое-то явное предзнаменование, вернее, какой-то особый смысл. Точно кто-то намеренно делает так, чтобы мне стало известно все это, чтобы я написала об этом, не дала ему утонуть в забвении, умереть. Трагическое поколение. Время отмеряли от самоубийства до самоубийства. Смерть Есенина. Есенин, Майковский... Фадеев, смерть Маяковского, задрапированный грузовик, найти материалы. Я иду его хоронить, меня собирают и напутствуют, товарищи по университету провожают. Смерть Горького, лафет, смерть Фадеева, автобус на наивысшей скорости. О, наш поэтический мартиролог, Мы ощутили, что началась новая эра для нас. 22 июля 1958 -го года. Сегодня утром умер Михаил Михайлович Зощенко. Так все это меня переворотило, что не только работать не могу, а отвечаю не в попад и даже забыла, «Отдала в редакцию Маргоша Довлатовой свою рукопись или потеряла ее?» «Я ни в чем не могу упрекнуть себя по отношению к Михаилу Михайловичу. Не только ни словом, ни делом не предала его в катастрофические дни шестого года. Восприняла это как личную катастрофу, чем могла, старалась согреть. В позапрошлом году, после 20-го съезда, Первый и, кажется, единственный ринул в драку за него, говоря о необходимости пересмотра знаменитого постановленьица и доклада Жданова, и отношения к Зощенко вообще. И все же чувство глубокой вины своей за трагическую судьбу его легло сегодня на душу, как камень. Впрочем, впрочем и никогда-то оно меня и не покидало». Чувство вины и стыда и перед ним, и перед Ахматовой, и Пастернаком, и многими другими напрасно и варварски травимыми, и загубленными художниками. Какой он был чистый, смелый, мужественный человек, непримиримый к подлости, лжи, лицемерию и хамству. «Я бросаю вам перчатку, поднимайте» сказал он, маленький, изящный, беззащитный, когда его в очередной раз прорабатывали и воспитывали за парусиновый портфель. Эх, невозможно вспоминать обо всем. А как я встретила его тогда в 46-м на Пантелеймоновской, сжавшегося к стене, как он мужественно и, главное, скромно нес свой ослепительно страшный венец, возложенный на него варварами, В этом распроклятом постановлении. Он не кичился своим непомерным страданием, не бравировал мужеством. Он просто был непреклонен. Он не мог иначе. Эпизод с Мишей Светловым. Когда я шла от драматурга Штейна, после того, как он и его соавтор, биохимик Сбарский, сочиняли пьесу «Суд чести» о Раскине и Клюевой, ученые микробиологи которые якобы передали на Запад секрет чудодейственного лекарства против рака в обмен на вакцину от туберкулеза. Пока все помню. Они были в ажиотаже. Они говорили о том, как Раскин закатил припадок стенокардии, А Клюева, к и кричала, мой отец погиб от рака, и я дала себе слово бороться против злокачественных опухолей, даже если бы мне пришлось всю жизнь сидеть в каменном мешке без света, без людей. Ты подумай, Ольга, какая сволочь, как прикидывается! Я молчала. «Ах, какая пьеса!» — сказал Штейн. «Ольга, правда, какая пьеса?» «Не знаю», — сказала я. «А что, они действительно...» изобрели средства против рака. Да, но ведь они низкопоклонствовали, просили себе бразильских пауков, приняли в дар по авторучке. Ну что бы ты с ними сделала? А я бы поставила им золотой памятник. Нет, Ольга, ты не наш человек. Смотря кем вы себя считаете. Вернее всего, не ваш. Нет, не ваш. Выскочила. Иду по страшной, завьюженной улице Горького. Вдруг во вьюге Миша Светлов. «Ох, Миша!» – излагаю примерно, что было. «Ну ладно, старуха, ну, дура, дура, ну, пойдем согреемся». В коктейль-холл, где он завсегдатый. «А, брось, Миша, ну что ты от меня хочешь? Почему ты хочешь, чтобы меня принимали в Кремле? Потому что я не хочу, чтоб ты была на Лубянке». «Интеллигент в порыве патриотизма, не самодонесись!» Ольга Бергольц. Хроника жизни. 1957 год. Год 50-летия Бориса Корнилова. Бергольц пишет очерк воспоминания «Продолжение жизни», вошедших в книгу Корнилова, стихотворения и поэмы. Этим годом датировано окончание работы над повестью «Та самая полянка», вошедшей второй главой в «Дневные звезды». 58 год. В Москве выходит собрание сочинений в двух томах. 59-й год. Завершена работа над первой частью «Дневных звезд». Поездка в Восточную Сибирь. Написана серия очерков на Енисея. Июль. В «Новом мире» опубликована третья глава «Дневных звезд» – «Поход за Невскую заставу». Декабрь. В ленинградском отделении издательства «Советский писатель» выходит отдельным изданием книга «Дневные звезды». Рассыпан набор юбилейной книги «Встреча». Не соглашалась с изъятием ряда стихотворений. Ольга Бергольц и Георгий Макогоненко расстаются. из материалов в книге «Дневные звезды». На днях умер Володя Жудин, сын моей подруги Галли Пленкиной. Вот Галка стала сейчас свободна от своего тягчайшего креста, от бессонниц, от постоянной тревоги и много-много другого. Но это означает его смерть. Так же, как для меня... Освобождение от необходимости ходить в сумасшедший дом, Отрывать от себя какие-то куски, означало смерть Коли. Да, ты свободна, тебе легче. Знай, это навсегда. Тебе всегда теперь будет легче, чем было. И это навсегда. В том-то и ужас, что навсегда. Это навсегда, это никогда. И означает смерть конец всего, полную безысходность. И вот теперь Юра никогда не обругает, Не ударит, не оскорбит меня, Но это означает, что и любви его тоже не будет, И его не будет рядом со мной никогда, никогда в жизни, То есть до моей смерти. Я уже не только примирила с этим, но, кажется, стала даже совершенно равнодушна к этому. Это значит, что и я разлюбила его. Сегодня обсуждение дневных звезд. Надо откинуть от себя все мелкое, тщеславное. Это еще не главная жизнь хотя надо постараться сделать своё выступление таким, чтобы оно внесло дыхание настоящей жизни. Моё тщеславие не в счёт и не настоящая жизнь, и отношение ко мне сегодня Юры второстепенно. Хотя и оно жизнь, и то, что я думаю о нашей встрече, тоже жизнь, но не она, не она главная. Главное в том, что мы знаем о главной, о страшной трагической и безумно героической жизни народа, полной утрат, бедствий и мужественного терпения. Мы живем этой народной жизнью, мы знаем о ней, все время помним, и то, что мы храним в себе эту жизнь, невидимо и гордо отделяет нас от тех присутствующих, кто полон суетой, тщеславием, заботой о мелких выгодах своих, о своем положении в обществе, как, например, мой бывший супруг. Мы будем полны смирением и важностью, Смиренной важностью и спокойствием, Важным спокойствием, как владеющие тайной. Никто, кроме меня, не знает, Какого мужества стоили мне дневные звезды, Так, что рваться к ним сквозь женское свое Унижение, отчаяние, одиночество, Сквозь закрытые письма ЦК, Хотела написать сквозь соблазны конъюнктурного успеха с целью обеления. Но с радостью могу сказать, что уже давно не владеют мной эти соблазны. Слишком горькая жизнь моя отучила меня от них полностью. Ольга Бергольц. Хроника жизни. 1960 год. Книга «Дневные звезды» выходит в Москве. Этим годом датирована глава «Доброе утро, люди!» продолжение дневных звезд. 1961 год. 31 марта. В Театре имени Комиссаржевской состоялась премьера спектакля «Рождены в Ленинграде». 1962 год. Апрель. Эта дата стоит под рассказом «Блокадная баня» из второй ненаписанной части «Дневных звезд». Ольга Бергольц выступает с докладом «Слово о гуманизме». Человеколюбие – деяние двустороннее, любовь разделенная. Из материалов книги «Дневные звезды». Каждая премьера Евгения Львовича Шварца – праздник. Шварц в кино, Дон Кихот – Женя всюду оставался самим собой. А дракон все продолжал ходить по рукам в гектографированном экземпляре. Премьера дракона. Событие. Оно всячески снова замалчивалось. Появление гнусных статей, по мере того, как шло нарастание культовых сторон в правлении Хрущева, по мере того, как все туже показывала себя Кузькина мать в области искусства, все тяжелее становилось рыцарю. Ланцелоту. И бургомистра своего добились. Дракон был снят. Но судьбы поэта не заямить. Он двинется, дымясь из-под судеб, Расплющенных в лепеху. И люди скажут, как проторф, Горит такого-то эпоха. Каждое новое запрещение дракона Только подтверждало его жизненность и актуальность. Дракон шире политики, вот в чём дело, в том смысле, как это говорил Коля. Николай и Шварцы, Коля, дичок и гений, по-мальчишески втайне обожал Шварца, а Шварцы его. Он сторонился Германа, других моих друзей и приятелей по литературе, а Шварца любил, Иоанну Андреевну любил. Как я любила наслаждаться ими вдвоем, Анне Андреевне и Евгении Львовичем, у себя или у Германов, или у него. Они были изящны, той интеллигентной изящностью, которая как дар, как кровь, свойства, почти утраченные нами и совершенно неизвестные новому поколению поэтов. Не изысканные, не стиляги, а какие космические пропасти лежат между этими понятиями, а именно изящны, как, например, изящен был Светлов, Майковский, как, несомненно, изящен Твардовский. Их изящество не исключает ни глубины чувств, ни страстей. Я ведь пишу о Шварце, а говорю и даже подробно об Ахматовой у ворот фонтанного дома, за пошивкой Мешков, сочинением Четверостишей, о Николае, о моем папе, любившем его. И как любили его шварцы. Но как я могу говорить о Жене без всех этих людей, дорогих мне, любивших его и любимых им? Он немыслим вне людей. Он жил и мыслил и творил не только для них, но и ими. Писал ими, как красками. Образы свои, то светлые, то зловещие. Он был часть нас, а мы органичная часть народа. Я долго не могла начать писать воспоминания о Шварце, пока не поняла, что я и не смогу написать о нем воспоминания, пока не поняла, что писать о нем – это писать о своей, о моей жизни, так как он неотторжимая часть моей жизни, часть души моей кажется еще живой. Мне писать о нем, вспоминать его, разве это перечислять запомнившиеся его афоризмы, шутки, остроты? Рассказать лишь его повадки, как он, сдерживая, спрыскал и прикрывал при этом глаза, дрожащей своей рукой. Мне рассказывать о нем – это рассказывать чуть ли не обо всем горчайшем и мужественном отрезке жизни, отрезке пути духовного, такой след его, неизгладимого, хранится во мне. И я знаю почти во всех людях, кто близко знал его. Как мы принимали пьесу «Присли» и боялись «есть», «То, что выставлено!» Шварц спросил, «А как ты думаешь, это можно съесть?» Трясущимися руками завернул бутерброд и спросил меня, «А как ты думаешь, могу я это Кате отнести? Это не воровство, Женя!» «Да, но все равно мне противно!» А Присли сказал, «Такой завтрак не мог бы выставить английский король!» «Ах, король, ну где ему?» Я не могу вспоминать о нем по кусочкам, но только в целом. И как свет, мой свет и моя опора, так же, как Зощенко, Ахматова, Светлов, Галя, он сливается во мне с моими основными думами, сомнениями, радостями, муками смертными, гордостью самой чистейшей тайны, тайной, раздумьями, самыми отчаянными, оценкой и переоценкой основных явлений». Детали при этом не счет, их можно нанизывать, но вот важнейшее, как прибежал хвастаться, что Америка приглашает его прислать свою автобиографию в словарь великих людей, хвастаться и потешаться, где ж я буду, между папой Пием и Карлом X, он ничуть не кокетничал, он был искренен, он искренне радовался успеху в Германии, приглашению в Америку, и искренне потешался над последним. Потом я получила такое же, и мы вдоволь посмеялись над этим. Радость несказанная, чистая, огромная. Манера Жени читать, потирая себя по груди. Его улыбка, его благодушие. А за благодушием этим такая горечь, такая боль. Как мало в мире нас, людей, осталось, Что можно шепотом произнести Забытое людское слово «жалость», Чтобы опять друг друга обрести.